наше радио и Квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио! Да, Мария? Мне надоело все время стоять у плиты Хорошо, Мария, не надо стоять, сядь Ну я образно, Антонио! Тогда стой. Ну нет, я к тому, что давай пойдем поужинаем где-нибудь. Вот у нас внизу открылся китайский ресторанчик «Палочки оближешь». Мария, как же можно идти в ресторан к этим негодяям-китайцам? Они же специально дают всем вместо вилок палочки, которыми невозможно ничего подцепить. В итоге вся еда остается на тарелке, ее съедают сами китайцы и, конечно, после этого страшно размножаются. Ты что, хочешь, чтобы их стало еще больше? Нет, Виктор. Тогда они могут нас завоевать Да, и заставить всех есть палочками Чтобы мы умерли с голода А они э, наоборот Ну хорошо, тогда пойдем в мексиканский ресторан Что ты, Мария Это же очень опасно Ну почему, Антоний? У нас очень перченые блюда, очень жгучие э, Я сам видел, как один человек Съел салат из острых перцев У него стала печь во рту Он бросился запивать салат Текилой, текила загорелась Он вспыхнул и Сгорел за 11 секунд. Э, я засекал. Но что же делать, Антонио? Я так не хочу готовить. А готовить ничего и не надо. Просто пожарь мне курицу, свари суп, сделай салат, ну и э, что-нибудь сладенькое. И сразу ложись спать, потому что завтра тебе уже придется готовить. А, Это... хорошо, хорошо. Решено. Иди, хорошо. давай. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.